18 ноября. Не ем целых пять дней. Только немного воды. Он приносит еду, но я не взяла в рот ни крошки. Завтра снова начну есть. Полчаса назад поднялась со стула и вдруг почувствовала, что теряю сознание. Пришлось снова сесть. До этого момента я чувствовала себя не так уж плохо. Только немножко болел живот и слабость во всем теле. Но эта дурнота совсем другое дело. Не желаю умирать из-за этого подонка. Совершенно не чувствовала голода. До того была полна ненависти к нему. Отвратительная жестокость, злобная трусость, эгоизм, колебанство.